Глава девятая. Опасный номер. «Надо вернуть костюм. Ей решительно необходим реквизит для вечернего представления. Ну и куда он мог подеваться?» Нервно рассуждала сама с собой Нэнси, вертя головой во все стороны. Заметив рабочего, разбиравшего одну из палаток, она заспешила к нему и спросила, не видел ли он мужчину, только что выбежившего из гримерной. «Нет, мисс», — ответил он. «А вы кого-нибудь ищете?» Мэнси в двух словах объяснила, что ищет мужчину по имени хеч «А, ну да, я знаю его. Он когда-то работал в этом цирке». «Он взял мой костюм, а мне он срочно нужен. Помогите мне, пожалуйста, найти этого человека. Его надо задержать до прихода полиции». «Сделаю все, что от меня зависит, мисс», — пообещал рабочий и, не теряя времени, двинулся на поиски. «Надо поговорить с Дэном Бобстером». Решила Нэнси и отправилась в его гримерную. Рассказ о проделках конюха потряс его. «А я-то думал. Мы, отыскивая этого типа, каждую дыру здесь проверили», — сказал он. Охране на всех выходах было велено не впускать его. Не выпускать. Дэн Вебстер потянулся к телефону и принялся обзванивать кассиров и охранников. Последний из тех, кому он позвонил, уже заканчивая разговор, вдруг воскликнул. «Эй, минуту, кажется, я что-то вижу». Вскоре он перезвонил и сообщил, что в руках у него пропавший реквизит. Костюм запихнули в коробку и оставили позади билетной кассы. Я видел человека, который там возится, но не подумал, что это хич. Уверен, что территории цирка он не покидал. «В таком случае где-то здесь прячется», со страхом подумала Нэнси. Дэн попросил охранника немедленно принести костюм в гримерную а Нэнси велел смотреть в оба и быть начеку. до конюха не поймают. Костюм, к счастью, оказался цел. Хеч явно прихватил на складе с реквизитом большую коробку и, дабы не вызывать подозрений, сонул туда всю свою добычу. Нэнси от души поблагодарила Дэна и убежала переодеваться. «Господи, куда ты задевалась?» всплеснула руками Эрика, когда Нэнси вошла в гримерную. До начала всего 15 минут осталось. Нэнси быстро ввела партнершу в курс дела. Рассказ ошеломил Эрику. «Надеюсь, этот мерзавец уже где-нибудь далеко», сказала она, помогая Нэнси облачиться в костюм для верховой езды. Затем обе поспешили в гримерную. Едва их закончили подкрашивать и припудривать, как прозвучал гонг. Они бросились к выходу и взлетели на своих иноходцев. Заиграла музыка и начался парад. Еще никогда в жизни Нэнси не была так возбуждена и никогда так не нервничала. Да, участвовать в общем проходе вместе с артистами — это невероятно. Но вместе с тем она никак не могла отделаться от мысли, что хич может скрываться неподалеку, замышляя что-нибудь другое против нее или кого-нибудь еще. Приезжая мимо ложи, где сидел ее отец и тетя Элоиза, Нинси с радостью заметила, что Ханна, Бесс, Джордж и Нет тоже там. Они помахали ей, но она не ответила. Вдруг Крун или кто-то из его подручных наблюдает за ней. Парад закончился, а на арену вышел шталмейстер Крун. — Дамы и господа! — провозгласил он. «Сейчас вы станете свидетелями лучшей в мире бальтажировки. Наша звездная пара сестры Васкон продемонстрирует головокружительные трюки». Слушая представление в кулисах, Нэнси не могла сдержать улыбки. Во-первых, никакая она не Васкон. а во-вторых, не она с партнершей. Да и никто вообще в цирке родственными узами не связан. Лошади медленной рысью выбежали на арену. Заиграла музыка, и представление началось. Наездницы поодиночке и вместе проделывали свои трюки. Мистер Дрю и его спутники, сидевшие в ложе, не спускали глаз Нэнси. «Она бесподобна», — воскликнула Бесс. «И Нэнси действительно превосходила саму себя». Она не совершала ни малейших ошибок. Работала безупречно. Ран Коко, вскочив на круг, шедший по кругу крупным галопом лошади позади Нэнси, прошептал ей с восторгом: Нет слов, Нэнси, просто нет слов! Нэнси довольно улыбнулась, представление продолжалось без сучка и задоринки. Но вот едва начался очередной одиночный номер, кто-то из зрителей отчаянно вскрикнул. Все находившиеся на арене, Дружно повернулись в ту сторону и увидели, как в их сторону со свистом несется брошенный чьей-то сильной рукой бейсбольный мяч. Со скоростью молнии каждый рванул лошадь в сторону и сам бросился на деревянный настил. Мяч перелетел через арену и упал за барьером. Публика реагировала по-разному. Некоторые были потрясены, но многие решили, что это часть представления, и громко зааплодировали. Именно их реакция оказала успокаивающее воздействие на артистов, и представление продолжилось. Потом, вернувшись с Эрикой в гримёрную, Нэнси сказала, что переодевается в свое обычное платье. «Куда собралась?» — спросила партнерша. «Сама пока точно не знаю. Попробую отыскать хитчи. Только ради бога. Будь осторожна и не опаздывай к заключительному выходу. Сколько у меня времени?» Эрика посмотрела на часы. «Два с половиной часа? Не опоздаю». Нэнси вышла из гримерной. Она спросила Дэна Уэбстера, удалось ли задержать любителей бейсбола. Выяснилось, что он исчез. «Вполне возможно». Это был Хитч, озабоченно заметил дрессировщик. «Ведь его пока так и не нашли». Нэнси пошла в ложу, мистер Дрю и другие стали дружно выражать восхищение ее мастерством. Нэнси улыбнулась и, присев рядом с Недом, негромко спросила, не составит ли он ей компанию в одном поиске. Разумеется, сказал он, куда идем? В школу Роберта. Нэнси кратко рассказала Неду об исчезнувшем конюхе. Его одежда осталась в конюшне. Может, там он и прячется? Нэнси шепнула на ухо отцу, что какое-то время их с Недом не будет. Пусть не беспокоится после чего они сели в машину Неда и поехали в школу верховой езды. «Темно, хоть глаз выколи», — заметил Нэд. Он припарковался неподалеку от конюшен, и оба неслышно направились в их сторону. На полпути к черному входу Нэнси схватила Неда за руку. «Слушай!» До них донесся стук копыт и испуганное ржание. «Кто-то хочет увести бельгийскую звезду!» — воскликнула Нэнси. Они бросились вперед, В тусклом свете мелькнул силуэт удаляющегося по дороге всадника. «Я уверен что это бельгийская звезда!» — выдохнула Нэнси. «За ней!» «Пошли!» — крикнул нет «На машине мы их догоним!» Они бросились назад и сели в машину, ехали, не говоря ни слова, пока не услышали впереди ровный топот копыт. Похоже, всадник понял, что его преследуют. Доскакав до открытого поля, он круто повернул в ту сторону. Нет повторил его маневр. Земля была мягкая, вся в рытвинах, но он упорно гнал машину вперед, пока они не доехали до ручья, противоположный берег которого густо порос деревьями. Нэнси выскочила из машины и закричала во весь голос. «Звезда! Звездочка! Сюда! Ко мне!» Кобыла, похоже, услышала Нэнси. Топот и треск ломающихся сучьев оборвался. «Вставай! Поднимайся!» Услышали они чей-то хриплый голос, но лошадь даже не заржала. Нэнси поспешно вернулась в машину, вытащила из бардачка фонарь, включила его и начала водить вверх-вниз. «Звезда!» — повторяла она. «Сюда!» Сок от копыт внезапно возобновился, и мгновение спустя автомобильные фары осветили приближающуюся лошадь. Это была бельгийская звезда. На ней сидел хич. Лошадь остановилась у кромки берега, конюх в панике соскочил на землю и бросился в чащу. Не уйдет! крикнул Нет и прыгнул в воду. Доплыв до противоположного берега, он последовал за беглецом. Бельгийская звезда переплыла через ручей и тихо стала подле Нэнси. Та потрепала ее по гриве и вдруг услышала чей-то крик. Она быстро вскочила на лошадь, пересекла ручей и углубилась в чащу, освещая себе путь фонарем. Она увидела Неда. Он стоял на коленях возле Хитча, лежавшего на вид без сознания. «Только я догнал его, как он споткнулся и упал», сказал Нед. «Похоже, ударился головой о камень и потерял сознание». Нэнси с помощью Неда кое-как перекинула неприходящего в сознание Хитча через круп лошади, и все направились к машине. После недолгого совещания было решено, что все вернутся в школу верховой езды. Нет с Хитчем на лошади, а Нэнси на машине. Конях пришел в сознание лишь после того, как Нед внес его в здание и уложил на пол. Вместе с Нэнси они надежно связали его, используя вместо веревки уздечку. Вереща, как резанный, Хич повторял, что не сделал ничего дурного, и они не имеют права так с ним обращаться. «Знаете что, Хич? сказал Нед. «Вам за многое предстоит ответить». «Так что лучше-ка начинайте говорить!» Тот продолжал стоять на своем. «Что же? Не хотите говорить с нами? Придется иметь дело с полицией!» Пожала плечами Нэнси, шагнув к висящему на стене телефону-автомату. Нэд последовал за ней. «Если хочешь, я сам позвоню МакГеннису», — предложил он. «А ты попробуй все же что-нибудь выудить из Хетчи. Вернувшись к пленнику, Нэнси спросилась, чего это он вдруг... Решил придушить ее там, в цирке. У того глаза на лоб полезли. «С чего это вы решили, что это был я?» «А камнем зачем в меня бросили? И безбольным мечом? Неужели просто потому, что не любите тех, кто занимается вольтажировкой?» «Ни слова от меня не услышите!» Вернулся нет По его словам, Магинис едет сюда. Он сам займется хитчем. Нынси с Недом пошли к дверям встретить его. «Странно!» — помолчав, заметил Нет. Странно, что таких дорогих лошадей оставили без присмотра. Ты прав, кивнула Нэнси. Правда, у Роберта здесь жилье наверху? Отлучился, наверное. И тут Нэнси посетила тревожная мысль. Слушай, Нет, заговорила она, что-то мне не по себе. Может, поднимешься, посмотришь, здесь ли Роберта. Нет, похоже, прочитал ее мысли. Не говоря ни слова, он щелкнул выключателем, свет наверху зажегся, и нет бросился вверх по узкой лестнице, ведущей на второй этаж. Мгновение спустя до нее донесся крик. «Нэнси, сюда, живо!»